Глава 30. Анна. После того, как Троица нежданных гостей скрылась из виду, Женя обернулся к Анне. Не слишком, как думаешь? Задумчиво поинтересовалась она, невидящим взглядом взирая сквозь выкрашенную багряными отцевыми стену леса. Тебе некомфортно было, когда они пришли? Вопросом на вопрос ответил Женя. И Анна вдруг поразилась, насколько он угадывал её чувства. Хотя, казалось бы, она ни словом, ни жестом старалась не показать свои эмоции. "Знаешь, всё так же глядя в пространство, произнесла после паузы Анна. Если бы Ольга одна пришла, я бы обрадовалась. Но когда они втроём перед глазами появились, Ты прав. Мне как-то некомфортно стало. Как будто гости нежданные, и даже не друзья. Негромко произнёс Женя. Ты прав, кивнула Анна, вновь удивившись схожести собственных ощущений со словами парня, и собралась было развернуться. И только сейчас поняла, что держит Женю за руку. Щеки её мгновенно загорелись. И если бы не загар, ярко вспыхнули бы, а так смущение лишь тенью милькнуло на её лице. Женя также смущённо опустил взгляд, отпуская руку Анны. Некоторое время они так и стояли в молчании. Анна витала в мыслях довольно далеко, а уже не внутри бурлило гамма чувств и желаний. Он то хотел пошутить, то сказать что-нибудь умное. Вот только что В голову ему никак не приходило. Спасибо. Вдруг услышал он и столкнулся с блеснувшими глазами Анны. За что? машинально переспросил он. Просто спасибо. Вздохнула Анна и направилась к хижине. Приоткрыв дверь, она заглянула внутрь и вышла, неся на руках кошку Барсика. усевшись вместе с ней в шезлонг. Кошка явно соскочилась. Мурлыканье громко разнеслось над поляной. Барсик буквально лучился счастьем, подставляя под ласки голову. Женя в это время думал, что с удовольствием оказался бы на месте кошки. Анна полулежала, пристроив её у себя на груди, откинув голову назад и прикрыв глаза, наслаждаясь тишиной и покоем. Вдруг девушка пошевелилась, вытянувшись и устраиваясь поудобней. Но, почувствовав на себе взгляд, подняла глаза. На лице уже не было открытой улыбка, и видно было, что он едва сдерживает смех. Что случилось? поинтересовалась Анна с живым интересом, вынырнув из облака своих мыслей. Не, не, ничего. помотал головой Женя, отворачиваясь, но улыбка с его губ так и не сошла. "Женя, говори уже", приподнялась Анна, при этом край туники невесомо скользнул по её поднятой и согнутой в колене ноге. Скользнув взглядом по загорелому бедру, контрастировавшему с белоснежной тканью, Женя всё ещё со смешинками в глазах вздохнул. Он уже знал, когда Анна говорит таким тоном, От своего он не отступится. Да вспомнил тот из прошлой жизни. Проговорил он и добавил чуть погодя. Риторический вопрос в интернетах. Что круче, котики или сиськи? И что круче? Заинтересовалась Анна. Подумай, у тебя ж все есть. Фыркнул Женя, демонстративно отворачиваясь. Анна выгнулась и, опустив подбородок вниз, послушно посмотрела на кота, а после на полушарие груди видные вырезы декольте. — Не знаю я, что круче, — подняла она взгляд, особо не задумываясь. По тону Жени ей чувствовался подвох, и ей просто хотелось быстрее узнать правильный ответ. — Ты ж директор! Как так-то? — тщательно сдерживая смех, возмутился парень. ответ прямо под носом разглядеть не в силах. Дал он ей уже совсем прямолинейную подсказку. И я в тинейджерской логике машинально ответила шпилька на шпильку: "Анна". Но вдруг перебила сама себя. Круче всего котики на сиськах. Женя наконец не выдержал засмеявшись, и Анна поддержала его. смеялась она чисто и искренне, осознав вдруг, что ей давным-давно не было так легко и свободно. Аня, слушай, после небольшой паузы спросил Женя изменившимся тоном, в котором не было игривых или весёлых ноток. А? Отвлеклась она сквозь спустившуюся темноту, вглядываясь в лицо Жени. Подвинтьё ближе? — неожиданно попросила Анна. Поёжившись, девушка посмотрела по сторонам. Как обычно, густой мрак куполом окутал поляну, и только небольшое пламя костерка разгоняло тьму. Но, несмотря на наступление ночи, воздух по-прежнему был тёплый, и даже с моря не несло дуновения свежести. Женя подвинул свой шезлонг ближе. Наблюдая за Анной, он давно хотел задать этот вопрос. Но всё не решался. Ань, ты как будто боишься Веронику. Сначала он хотел спросить свою дочь, но не смог. Он как-то не воспринимал Анну как мать своей ровесницы. Нет. Почти сразу ответила Анна и замолчала. Женя терпеливо ждал. Нет. проговорила Анна после паузы уже осознанно и продолжила Не то чтобы боюсь, я к ней присматриваюсь, как к совершенно чужому человеку. Меня беспокоит то, что могу с ней не подружиться. Она же тебе не чужая? удивился Женя. Уже чужая. грустно вздохнув ответила Анна. Продолжая машинально гладить свернувшийся клубком на её груди кота, она, глядя сквозь темноту в свои воспоминания, начала рассказывать.